и свойстве всего живого все живое проследил я я прошел великими и малыми путями чтобы познать его свойства сто гранным зеркалом ловил я взор жизни когда устаи молчали дабы и взор говорил мне и ее взор говорил о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 Попыткой и дерзновением казалось мне всякое повеливание И повелевая, живущий всегда рискует самим собой. И даже когда он повелевает самому себе, он должен еще искупить свое повеление. Своего собственного закона должен он стать судьей и мстителем.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 Поистине, где есть закат и опадение листьев,